Глава шестая. Я напрягаюсь. Любое движение, даже минимальное, дается болью во всем теле, но я заставляю себя подняться. От входа внутрь тянется тонкая размытая полоска света. Там только забрежил рассвет. Солнце даже не встало еще. А они уже на ногах? Какая ретивость. Неужто Франц испугался, что я не появилась? Подумал, что сбежала? Костер уже потух, но от кострища еще поднимается дымок, а сизый пепел отдает жар. «Ли!» — отзывается мужской, смутно знакомый голос. «Но зачем было всех поднимать-то? В такую ночь было невозможно выжить». «Ты плохо ее знаешь», — фыркает Лидия. «Она же из любой передряги выбирается, как будто у нее много жизней. Думаешь, это первая моя попытка? Скорее, самая удачная». «Вот это признание, однако! С кем рядом я жила? А ведь так умело притворялась хорошей? Или неудачная?» говорит мужчина. Теперь же, пока тело не найдут, ни развод не оформят, ни умершие ее не признают. Чей же это голос? «Смотри, грот!» — восклицает Змеюка, и шаги слышатся все ближе. Бросая взгляд на кострище, на окружающую обстановку, нет. Шансов сделать вид, что здесь ночью никого не было, нет. Но сдаваться я не собираюсь. Я собираюсь побольше послушать поднимаюсь на дрожащие от слабости ноги и заставляю себя уйти глубже в провал. Там резко становится темно, мне приходится забираться и перебираться по скользким и ледяным камням, меня начинает снова колотить от холода. Но для меня сейчас это шанс. Когда глубже ползти уже совсем некуда, я ныряю за один из валунов и зажимаюсь в комок. Одежда, к счастью, хоть немного, но подсохла. Уже не играет роли холодителя, что уже делает ситуацию лучше. Тут явно кто-то был констатирует очевидный факт мужчина. Я точно помню этот голос, но, по крайней мере, точно не Франц. «А я тебе о чем говорила? Мне бы хоть кусочек ее везения, я бы уже королевой была!» возмущается Лидия. «Смотри, тут кровь!» «Значит, она сильно ранена», продолжает мужчина. «Сильной травмой она не сможет далеко уйти, Ли». Он говорит это успокаивающе и как-то с нежностью. «Карл!» Недовольно огрызается Лидия. Ее надо найти. Карл, наш главный техник на фабрике? Может, она отползла вглубь. Смотри, тут следы, говорит он. Я даже дышать перестаю. Они не должны обнаружить меня сейчас. Я ничего противопоставить им не смогу. А правосудие еще не свершилось. Очень хочется его свершить, а потом догнать и еще раз свершить. Шаги останавливаются совсем рядом. Наверное, там, где я думала, что уже невозможно пройти дальше, и... Поползла. Он же не поползет. Пара долгих, убивающих своими длительностью секунд, за которые я успела составить не менее пяти отповедей Лидии. «Не», — выносит вердикт Карл, снова удаляясь от меня. «Если она сильно ранена, тут бы она не спряталась, для этого нужны силы». «Ох, как вы недооцениваете меня». «Впрочем, уже начиная свои махинации, вы недооценили то, как я буду негодовать. И ее нужно найти, повторяет Лидия, а потом меняет интонацию. Обещаю, что ты ее найдешь, Карл. Она растягивает нотки, как будто флиртует, а потом до меня доносится чмок. Найдешь и добьешь. Я закрываю рот обеими ладонями, чтобы ни в коем случае не произнести ни звука, и я не знаю, что меня шокирует больше. То, что Лидия спит не только с Францем, но и с Карлом, или то, что она вот настолько спокойно просит другого человека пойти на убийство. Все для тебя, моя Ли, отвечает Карл, и я слышу очередной звук поцелуя: Всеблагой, дай мне сил выдержать то, насколько мне противно. Хотя, внезапно более серьезно произносит Лидия, Лизи у нас же из этих избранных она выплевывает это слово как ругательство. Их сейчас слишком мало осталось, ведь уже несколько лет как не ищут. Один мой знакомый очень заинтересован в ее искре. Пожалуй, ты просто найди ее и сделай так, чтобы все думали, что она подохла. А для Лизи мы придумаем развлечение немного поинтереснее». «Как скажешь». Обожание в голосе Карла убеждает в том, что он действительно сделает все так, как сказала Лидия. Они еще немного шуршат и целуются, а потом покидают грот. «Ну, Лидия...» Кажется, месть Францу начинается еще раньше, чем я думала, но за что боролись, на то и напоролись. Жалеть мне почти бывшего мужа точно не хочется. Я жду еще немного, растирая немеющие ладони и с трудом сдерживаясь от того, чтобы от души шмыгнуть носом. И только спустя время поднимаюсь и лезу обратно. Это сложнее, потому что все части тела закоченели и почти не разгибаются. Но сейчас у меня втрое больше мотивации, чтобы выбраться и что-то делать. Еще не совсем знаю, что, но намерен я выше крыши». Присаживаюсь снова у кострища, протягивая к нему руки. «Так, первым делом надо дать понять адвокату, что какие бы новости он не услышал, я жива и все еще заинтересована в разбирательстве с разводом. Только теперь надо действовать аккуратнее, тоньше. Но куда деваться мне? Явно же не домой. Надо что-то придумать. И тут меня осеняет». Запускаю руку в карман и достаю оттуда письмо с договором. Что же? Пришло время свое забрать себе.